до чего же неприятная личность. Его казнили, да? В августе 44-го в тюрьме Плетзене. Арестовали после 20 июля. Вот все и запуталось. Он считается участником сопротивления, а потому вне подозрений. Да еще этот посредник... Есть договор о покупке на соответствующую сумму, но из писем Миллерова отца следует, что на самом деле он не получил и десятой части этой суммы. После войны дома наследовалась семья того посредника, их фамилия Крюгер. Муж вроде бы изучал право, а потому решил сам заняться этим делом. Говорит, документы пропали во время войны и пытается доказать, что его дедушка купил виллу честным путем. Иными словами, Крюгер будто бы не в курсе дела. «Вообще-то Хельдерф действительно помог нескольким людям», — раздумчиво сказал Бентхем. «А Миллер», — рассказывал дальше Якоб, — съездил в Берлин своим ходом, побывал на озере Штехлин, где у них был загородный дом, и всюду его встречали по-хамски. А в Трептове он был потрясен еще и состоянием дома. Все запущено. Дом разделен на несколько квартир. На первом этаже и в подвале магазин. Торгуют оргтехникой и компьютерными играми. Миллер переслал мне копию письма от этого самого Крюгера. Письмо бойкое и наглое. Тот решил действовать методом запугивания. Теперь думает нанять адвоката, а именно Бульта. Это имя выплыло из-за скандалов с земельными участками в Зейхофе. Он тогда добился внимания прессы к демонстрантам. — земельными участками в Зейхофе? — Похоже на израильские дела, правда? — спросил Бенхем. Как Израиль поступал с палестинцами, так евреи, вернувшись, поступили с немцами, поселившимися на этих участках. Якоб кивнул. А Крюгер в Трептове ссылался на приоритет инвестора, хотя в виду плачевного состояния дома это просто смешно. Думаю, Бульт от него откажется. Ну, знаете, римского права пока еще никто не отменял. Бентхем пожал плечами. Право собственности по давности владения. Так это у вас так называется, да? «Надо бы мне туда съездить, — неуверенно сказал Якоб. Бенхем смотрел на него очень внимательно. «Вижу, эта идея вас не вдохновляет. Но вы ведь хотите остаться у нас. Тогда займитесь всерьез этим делом. Подготовьтесь поосновательней. Так будет лучше. Да и вам полезно». Он наклонился, полез в ящик стола и поднял голову, только когда Мот постучала в дверь. Однако искала она Якоба. Сияя так, будто не знает, куда деться от радости, Мот сообщила, «Ваша жена ждет внизу». Я сказал, он сейчас же спустится. Последние слова секретарши явно были обращены к Бенхему. Тот одобрительно кивнул и опять взглянул на Якоба. Вот и ладно, пройдитесь немного, это всегда на пользу. Изабель стояла у входа, вцепившись рукой в лестничные перила, явно волнуясь, и Якобу стало не по себе. Он вывел ее за дверь, взяв за талию, но поцеловал только на улице. Приятно взглянуть на ее нежную кожу и родинку, как ему казалось, жившую собственной жизнью. Подобно зверьку, который может приласкаться и в любую секунду шмыгнуть в свою норку. — Изабель. Он пытался понять, в чем дело. Изабель взглянула на него смущенно. Не хотел тебе мешать, просто утро у меня. Такое странное. — Да ты мне нисколько не мешаешь. — Ну, прийти в контору и без предупреждения. и Я из-за вчерашнего беспокоилась о тебе. Обо мне? Почему? — Якоб. — Пойдем сейчас домой, — вдруг предложила она. — Он удивился звуку ее голоса, негромкому и звонкому вместе. «Пойдем домой?» Тело ответило на это предложение скорее, чем мозг. «Он хочет домой». «Она хочет домой». «Хочет с ним в постель». Знал, что она права. И как это просто взять да и пойти домой, смыть следы угрозы и поражения, забытые только благодаря разговору с Бенхемом? «Как это просто?» Оказаться вместе в постели, пусть и без вожделения, без страсти, зато с нежностью. Ведь они женаты, и это их любовь. И вместе они могут посмеяться над тем позором, который ему хочется стереть из памяти. Да ладно. Просто они идиоты, и все. Она неуверенно кивнула. Якоб продолжил. — А давай вечером где-нибудь поужинаем. У меня еще дела. Или ты боишься одна? Дойдя до конца улицы, Изабель опять обернулась, помахала ему. Якоб поднялся по лестнице, но дверь в кабинет Бентхема была заперта, не прикрыта, а по-настоящему заперта. И якобы как кольнула. Наказан. Дело железной дороге оказалось сложным и интересным. — Какая у тебя компания? Веселая? Железнодорожная — Железнодорожная? — смеялся Ганс, когда они созванивались. «Ну — но да. А как еще перевести «рэйлубэй»? company